После Дмитрия Донского с каждым поколением излишек старшего наследника на старейший путь растет все более. Возьмем духовную великого князя Василия Темного, составленную в 1462 году. Василий также разделил свою вотчину между пятью сыновьями. Старшему великому князю Ивану он дал одному четырнадцать городов с уездами, том самых значительных а остальным сыновьям всем вместе только 11 или 12 чтобы еще яснее представить себе этот процесс мы перейдем за пределы изучаемого периода и перелистаем духовную грамоту великого князя ивана третье составленную около 1504 года иван третий разделил свою вотчину также между пятью сыновьями старшему из наследников великому князю Василию, он отказал одному 66 городов с уездами а всем остальным вместе только 30 И этот завещатель определяет долю каждого наследника в составе каждой тысячи рублей на ордынские расходы Вий князь старший наследник один должен был вносить в тысячу семьсот рублей то есть около трех четвертей всей суммы, почти втрое больше, чем все младшие братья вместе. К такому результату привел рано усвоенный московскими завещателями обычаи нарушать равенство раздела вотчины между наследниками в пользу старшего из них. Излишек на старейший путь, сначала столь малозаметный, в начале XV века достиг таких размеров, которые давали старшему наследнику решительное материальное преобладание над младшими. Князья-завещатели не давали старшим сыновьям никаких лишних политических прав, не ставили их младших братьев в прямую политическую от них зависимость, но они постепенно сосредоточивали в руках старшего наследника такую массу владельческих средств, которые давало им возможность подчинить себе младших удельных родичей и без лишних политических прав. Таким чисто материальным, имущественным преобладанием и положено было основание политической власти московского великого князя, старшего наследника. Посредством такого вотчинного, фактического преобладания, без политических преимуществ, Этот великий князь и превратился в государя не только для простых обывателей московских уделов, но и для самих удельных князей. Значит, политическая власть великого князя московского, уничтожившая потом удельный порядок владения, создавалась из условий этого же самого порядка при помощи права князей-завещателей располагать своими вотчинами по личному усмотрению.